Часть 24 «Когда эти твари уже закончатся?» — крикнул Уу Похоже, он начал понимать, что без помощи они не смогут так легко справиться со всеми. «Нам нужно разрушить барьеры и призвать жнецов. Я не смогу закрывать разлом и одновременно сражаться с ними. А если выберется смертный грех, то, боюсь, мы окажемся в незавидном положении». Пока разлом не настолько большой, чтобы пропустить его. Но если показались демоны пятого ранга... Шиол многозначительно замолчал. «Как ты собирался закрыть разлом?» Жнец поднял ладонь и продемонстрировал богу войны еле светящуюся искру. «Проклятие, пожиратель душ! Ты хочешь залатать завесу остатками этой души и своей ци? «Я сказал, что никаких жертв больше не будет!» Упрямо повторил Шиол. И поэтому ты покрываешь недостаток энергии своей силой? Ли Цзинь Лун знал об этом, верно? От осознания правоты своей догадки У Вэйшень отступил на шаг, но потом опомнился, переходя в наступление. Ты можешь забрать душу прямо сейчас и незамедлительно закрыть разлом, а заодно и демонов вышвырнуть с пограничных земель. «Разве не для этого тебе каждую сотню лет преподносят потомков обманутого тобой короля? Разве не этого ты добивался, убив повелителя тысячи вод и разрушив Лимбус? Отвечай, пожиратель душ, когда с тобой говорит бог войны!» Огненное крыло на предплечье Увэйшэня разгорелось с новой силой и взметнуло языки пламени в небо. «А что сделали небожители генералу Вэйшэнь?» Шоул не кричал в ответ, но его голос звучал твердо, заставляя вслушиваться. «Почему закрыли портал и отгородились от людей? Возвели себя на пьедестал и тысячу лет закрывали глаза на происходящее, пока вдруг не узнали, что если завеса падет, то демоны не остановятся и нападут на Тиньсингуа. Даже сейчас вы с жалостью смотрите на принца». но не сделали ничего, чтобы спасти его душу, а только обвиняете меня. Тысячу лет, генерал, вы обвиняете меня. Я не хотел войны. Я не заключал кровавых сделок. Я не разрушал Лимбус. Я не убивал повелителя тысячи вод и не обманывал Энделиона». Последние слова были пронизаны настолько оглушительной болью, что мне захотелось спрятаться от неё. Казалось, сейчас говорил не он, а в отчаянии кричала его душа. На ней висели десятки тяжёлых цепей и замков, но под ними она, истерзанная и потерянная, была наспех сшита тонкими ниточками. Чуть тронешь — и распадётся на маленькие лоскутки. Представив её, я захотел дотянуться, и сбросить громоздкие цепи с души, а потом спрятать от жестоких слов, согреть и сделать всё, чтобы она вновь засияла. Ещё не раз тебе её изрежут. Нельзя же быть таким доверчивым. Больно. Очень больно. В груди всё сжалось, дышать стало невыносимо, будто гортань наполнилась сухим огнём. Пот струился по лбу, попадая в глаза, а сердце бешено стучало в висках. «Вам плохо?» — сквозь гул до меня донесся обеспокоенный голос Яньшенли и крик лис. И только тогда я осознал, что стою внутри барьера, согнувшись напополам и комкое одеяние на груди. «Вы решили именно сейчас выяснить отношения? Может, соберетесь и наваляете этим тварям, пока они вас не сожрали? Мой барьер не выдержит Суру, эта милашка раздавит его, даже не заметив!» Янь Шенли осторожно прикоснулся к моему плечу, но я, мотнув головой, прохрипел: «Нет, сейчас пройдёт. Не ожидал увидеть то, о чём только читал в книгах». Юноша, понимающий, вздохнул и убрал руку. Уже второй раз в памяти всплывал странный голос, от которого голова хотела разлететься на осколки. «Может, это были предыдущие жертвы, и мы с ними имели связь?» Вопросы накапливались, сводя с ума. Я выпрямился, поправив одежду, и встретил взгляд бога войны. Всего за одну ночь он перестал казаться недосягаемым небожителем, которым стоит лишь восхищаться. В нём открылась и другая сторона. Не такими уж идеальными они были. «Значит, пожиратель душ отказывается поглотить очередную душу?» — Забавно, жнец. Давно ли ты стал таким жалостливым? Или вашему роду неизвестно такое слово? — Вы ничего не знаете, генерал Увайшень. И даже не пытались узнать. <социт> Устало ответил Шиол. Бог войны тоже потерял запал и не стал продолжать спор, обратив все свое внимание на демонов. — Не хотел бы соглашаться с рогатой мелочью, но она права. Тварей набралось много. Что будем делать? Я не смогу высвободить всю силу Синь фэнхуана Барьеры пограничной земли заглушают его энергию. Поэтому жнецы защищают пограничные земли, ведь ваши небесные задницы здесь почти бесполезны. Лис не могла удержаться и не задеть гордость у Вейшени еще больше. Демоны продолжали валиться из дыры с громкими шлепками. Самые мелкие из них даже не шевелились после падения. Те, кто был крупнее или имел защиту, медленно расползались по полю в поисках своих жертв. «Лис!» — позвал Шоул. «Поможешь мне разрушить барьер с помощью печатей? А монстров я оставляю на вас, генерал!» «Кто бы сомневался, жнец!» Увэй Шэнь поудобнее перехватил Гуаньдао. «Оми, защищай их!» — скомандовала Лис и потерла лоб. Зверёк появился в воздухе и завис перед нами, гордо раздув пушистую грудь. Глаза Оми выглядели здоровыми, а печать была на месте. Мин! «Молодец, девочка! Никуда от них не отходи, держи барьер, а вы стойте внутри!» Лис подбежала к женецу оглядываясь на ползущую волну тварей. «Говори, что делать!» «Демоническая печать разрушения. Рисуй её по всему барьеру, где сможешь, Лис!» быстро сказал Шоул. «Решил разрушить барьер, созданный демоном при помощи демонической печати? Глупец, используя очищение!» Возмущенно крикнул бог войны. «Генерал, если не поторопитесь, то никакая печать не поможет. В этом деле прошу положиться на меня». «Богу войны приказывает какой-то пожиратель душ!» Увэй Шэнь прокрутил в руке Гуань Дао, и молнией сорвался с места на перерез монстрам, которые медленно приближались к нам, подобно черной туче саранчи над полем.